Глава четвёртая. Иди и тапи. Несколько недель перед следующей операцией мы провели в Ларьяне. Война вошла в новую фазу. Восточная кампания была в полном разгаре и вызывала смутную надежду, что именно восточное направление принесёт быструю и решительную победу. Однако Англия должно быть чувствовала облегчение. Островное королевство вместе со своими друзьями Янки становившимися всё менее нейтральными. Могло теперь сконцентрировать все свои силы на войсках Хроммеля и на нашем флоте, особенно на подводном. Мы нарисовали огромное В на боевой рубке. Я не знаю, почему наши военные руководители использовали эту букву для пропаганды, но для нас она была символом успеха. Вени, Види, Вицы. Мы, горды марины, тем временем так привыкли к жизни на подлодке, что посещали гораздо меньшей лекции, хотя, конечно, нам следовало еще многое узнать. Но вы никогда не сумеете овладеть всем, что можно знать о подлодках. Теперь. Местом нашего назначения стала середина Атлантики. Мы уже пересекли долготу 15 градусов, за которой радио в основном молчало. Этот меридиан был, так сказать, границей, и мы считали воды западнее его нашей западной зоной. Когда мы пересекали эту границу, нам больше платили. Несколько дней подряд продолжалась всё та же монотонная рутина. Ничего не случалось, и мы начали понемногу тосковать о чём-нибудь новом. Наконец, пришло срочное сообщение, которое радист передал капитану. Новости о конвое. Он был ещё далеко, но шёл нашим маршрутом. И если не изменится его курс, то идя на половиной скорости, мы как раз подойдём к точке встречи. 2 дня мы высматривали его, но не видели ни ДМК. Вероятно, это был очень важный конвой, потому что высшее командование послало нам разведывательный самолёт, хотя мы были в 3000 км от ближайшего аэродрома. Подлодка очень маленький объект. И мы сомневались, что самолёт найдёт нас. Радист старался выйти с ним в контакт, чтобы дать ему наши точные координаты и, если возможно, наш пеленг. Но это было нелёгкой задачей, так как передатчики самолётов не очень мощные. Мы продолжали посылать сигналы через короткие интервалы, и в конце концов это сработало. Появился самолёт BW-138, созданный фирмой Blom Voss для специальных заданий. И мы получили возможные координаты конвоя. BW улетел Прошло 2 часа. Мы шли вперёд, не имея ничего нового. Наш командир лично не очень доверял радио, хотя при благоприятных условиях европейские передачи могут приниматься в Америке. Передачи же с кораблей обычно принимаются на расстоянии только до 20 миль. Через некоторое время наш БВ-138 вернулся и передал: конвой квадрат 10, около 50 кораблей с сопровождением 10 эсминцев. Мы пошли вперед на полной скорости. Вся вахта на готове. Старшина торпедистов проверил свои торпеды, а самолет все еще летал над нами. В три часа мы увидели первый столб дыма. Затем другой. Третий. Мы поспешили вперед. Показались первые мачты. Все больше и больше. «Ну, это целый лес», — сказал кто-то на мостике. «Будет нам работа». Прекратите болтовню и займитесь делом, рявкнул командир, не опуская бинокля. БВ-138 пожелал нам успеха и скрылся. Этим лётчикам не так плохо живётся. Каждую ночь домой к маме. Я бы хотел побывать на их месте. Мы послали сигнал из двадцати слов: координаты конвоя, курс, скорость, численность и сопровождение, чтобы командование получило ясную картину. Каждые 2 часа мы передавали более подробные сведения. Мы были первой лодкой, вошедшей в контакт с конвоем, и наша работа теперь заключалась в том, чтобы вызвать в этот район другие подлодки и действовать по принципу волчьей стаи. Я не имею в виду, что мы действовали под единого руководства. Совместные действия в битве за Атлантику означали, что собираются все доступные силы, но потом каждый корабль действует по-своему. Таким образом, Можно уничтожить конвой из 50 кораблей и более в течение нескольких суток. Тёмная как сажа безлунная ночь давала нам преимущество, но некоторые подлодки не смогли подойти. Насколько мы могли судить по полученным сообщениям, к рассвету подлодок собралось только шесть. Это был важный конвой, 50 кораблей с военным снаряжением, отправляющихся в Англию. "Пошлите сообщение", приказал командир. достаточно нерное занятие посылать сообщение по радио, находясь среди вражеских кораблей. Если длина нашей волны им известна, нам конец. Но избежать этого мы не могли. Нам нужны ещё лодки. Радист командиру. Подлодка 10 в контакте с конвоем. Затем ещё одна тоже вошла в контакт. Теперь нас было трое, и наш командир решил атаковать. Указания пелинга больше не требовались. Поскольку взрыв торпеды вы можете видеть на расстоянии многих миль, и если один корабль загорится, он будет освещать путь другим подлодкам. Мы хотели торпедировать 4 корабля. Выбрали самые большие и приготовились атаковать сначала самый дальний, а потом остальные. На самый большой корабль мы подготовили две торпеды, а на меньшие по одной. По возможности, все 4 торпеды должны взорваться одновременно. чтобы не оставить кораблям времени для изменения курса. Мы были уже совсем близко от корабля, может быть, в метрах в 650. Огонь. Подлодка вздрогнула пять раз. Мы использовали торпеду с кормы вместе с остальными. Через 15 секунд торпеды должны взорваться. Мы ждали с нетерпением. Секунды казались слишком длинными. Возможно, наша рыбка поплыла не туда. Что-нибудь случилось. Вспышка пламени, затем два глухих удара. Звук по воде распространяется быстрее, чем по воздуху. Ещё один взрыв на борту того же корабля. Он развалился и пошёл вниз. Там мало кто мог выжить. Затем последовало ещё два взрыва. Одна торпеда, очевидно, пропала. Через мгновение на конвое, мирно шедшем своим курсом, началась бурная деятельность. Замигали вспышки красных и синих огоньков, сигналы изменить курс. Англичане знают свою работу. Управлять затемнёнными кораблями в конвое ночью нелёгкая задача, но столкновений не произошло. Какая жалость. Это очень помогло бы нам. Теперь на добычу налетели исминцы. Зажглись огни прожекторов, пушки открыли огонь, начали взрываться глубинные бомбы, но нас не нашли. Мы ещё находились среди конвоя. А это вероятно последнее место, где нас предполагали искать. Вместо того, чтобы уйти или погрузиться, мы продолжали идти внутри конвоя. Наш командир угадал, что здесь нас не заметят, и оказался прав. На небольшом расстоянии нелегко отличить субмарину от торгового судна с высоким мостиком. Трудно разобрать тёмные полосы на воде, отличить их от теней, отброшенных высокими волнами. Задние дверцы торпедных аппаратов открыты. в них одна за другой скользят торпеды. Команда обливается потом, все работают как сумасшедшие. Это вопрос жизни и смерти. Нет ни времени, ни места для раздумья. Если нас обнаружат сейчас, мы будем совершенно беззащитны, поскольку без заряженных торпедных аппаратов не сможем погрузиться. Иди в войны, иди и топи. Это продолжается 35 минут. Мы уже готовы к следующей атаке. Офицер торпедист командиру. Аппараты 1 4 готовы. Тяжёлые взрывы. Корабли разламываются, некоторые теряют пары и останавливаются. Третий дымит до небес. Свет прожекторов играет на тёмной воде и пятнах масла. Сигнал SOS не прекращается на волне 600 м. Подходят ещё подлодки. Ещё больше взрывов. Надеюсь, мы не перехватим одной из своих, говорит второй вахтенный офицер. Кверно получится, если наши собственные люди пошлют нас в ад. Это легко может случиться. Мы среди кораблей сопровождения. Наконец конвой фактически разрушен. Корабли удирают во всех направлениях. Это очень плохо для нас, потому что теперь мы можем поймать только одну цель. Кроме того, получив предупреждение, одни идут зигзагом, другие круговым курсом. Право на борт. Наша следующая жертва 8000-тонный корабль в прицеле. Огонь. Почти одновременно с последней командой следует вспышка. Ну а мы насчитали только один удар. Хотя корабль тяжело накренился на корму. Объект впереди. Мы пытаемся уйти, но объект двигается гораздо быстрее нас. Постепенно он становится больше. Поберегись, он сзади нас. Мы бросились вниз. Мы были как роботы. Все происходило спонтанно. События оказались сильнее нас. Наше высшее командование предупреждало нас о скоростных катерах. находящихся на борту конвоя и вводимых во время ночных атак. Их сила заключается в маленьких размерах, удивительной скорости и скорострельных пушках. Вы можете увидеть эти суđёнышки, если вообще увидите, только когда они прямо над вами. Вниз до 50 футов. Мы проваливаемся в глубину. Не имел ли наш инженер родственников среди рыб? Он опустил лодку на указанную глубину, поставил её на ровный киль открыла душины и в конце доложил. Всё чисто. Хорошо сделано, похвалил его командир. Наш друг Врак всегда имеет козырную карту в рукаве. Ну что же, без этого война была бы скучным занятием. Во всяком случае, к следующему разу мы будем знать больше. По моему мнению, вахтинные на мостике были очень бдительными. Первые глубинные бомбы взрываются, но далеко. Мы ещё слишком близко к конвою. Есминцы не могут поймать нас из-за постороннего шума. Счастливое положение, но вряд ли оно продлится долго. Командир приказывает идти беззвучно. Электрические двигатели почти бесшумны, а вспомогательные закрыты. Команды подаются шёпотом. Рядовые перемещаются в войлочных туфлях. Все, кто не был непосредственно занят, легли, потому что так расходуется меньше кислорода. Никто не знал, как долго мы будем существовать на том, что есть. А вы расходуете меньше, когда лежите, а не когда стоите и болтаете. Конвой уходил. Его винты становились еле слышны. Но три сменцы шли за нами. И вскоре звук их оздика, как царапание ногтей по расчёске, стал слишком знаком. Некоторые из этих оздиков грохочут как горох в жестянке. Другие визжат как трамвай на повороте. Похоже, мы не скоро забудем это приключение. Я раздумывал о человеке, отправившемся в путь, чтобы узнать, что такое страх. Он должен был побывать здесь. Изминцы окружили нас. Взрывы звучали всё ближе и ближе, обычно три сразу. Мой пост размещался на корме у переговорной трубы. Каждый раз, когда взрывалась бомба, я должен был докладывать о повреждениях. Труба шла между корпусом и торпедным аппаратом. И в этом крошечном пространстве я должен был удержаться, опиршись на одну руку и испытывая боль во всём теле. Стоял неимоверный гул, подлодка как камень падала до 20 метров. Свет погас, автоматически включилось аварийное освещение. Это не шутка, когда нас отслеживают по показаниям приборов. Шум двигателей стал громче, глубинные бомбы ближе. Электрики передвигались по лодке, устраняя повреждения. В это время по газ-свет во второй из двух электрических цепей, которыми снабжена подлодка. Это продолжалось несколько часов. Радисты, сохранившие контакт с эсминцами, сообщали командиру. Когда эсминцы подошли ближе, командир сам пошёл в радиорубку отдавать приказы. Каждый раз, как эсминец оказывался над нами, мы меняли курс. Тут надо реагировать инстинктивно. К счастью, наш командир точно знал, что он делает. Он не проявлял никаких чувств. Внешне казалось, что все вполне владеют собой, но это было нелегко и мне в не меньшей степени. Никогда ещё не было хуже, чем сейчас. Мы не могли видеть, не могли стрелять. Мы должны были просто держаться, хотя казалось, что это больше, чем человек может выдержать. Мы насчитали 68 глубинных бомб. Как долго может продолжаться это нечеловеческое напряжение? Эта смесь везения, непонятной тактики и инстинктивного выполнения нужных действий в нужное время, в этом нереальном сражении не человека с человеком, и даже не оружие против оружия, мы находились в ловушке. Каждый погружен в свою работу в мертвом автоматическом молчании. Было что-то жуткое во всей атмосфере на борту. Рядовые выглядели как привидения. Раздался страшный треск. Как если бы по лодке ударили гигантским молотком. Электрические лампочки из стекла разлетелись, разбрасывая везде осколки. Моторы остановились. Слава богу, со всех постов докладывали, что никакой течи нет. Просто вырубились главные предохранители. Повреждение оказалось полезным. Теперь мы использовали специальные дыхательные аппараты, предохраняющие от смертельной окиси углерода, которая могла появиться в подлодке. Резиновый мунштук ужасен на вкус. Это и есть война, настоящая война. а не фильм о войне, где машут флагами и звучит музыка. Однако инстинкт самосохранения живет в каждом из нас. Если бы нас спросили, были ли мы на самом деле испуганы, сомневаюсь, что кто-нибудь смог бы четко ответить на этот вопрос. Взрывается сотая глубинная бомба. Лбы у всех покрыты капельками пот. Как последнюю надежду мы выпускаем болт, ловушка для Аздика. Ей так много подлодок обязаны своим спасением. Её химические компоненты создают плёнку, которая повисает в воде наподобие занавеса и создаёт для азддика исминца такой же эхо, как и сама подлодка. Наша тактика заключалась в том, чтобы намеренно подставить подлодку охотникам, увериться, что они получают эхо, а потом резко повернуть и, показав корму, ускользнуть, оставив ловушку для охотничьей стаи, продолжавшей своё дело. Наш болт, по-видимому, помог нам. Бомб взрывалось всё меньше. Казалось, враг обманулся. После того, как мы насчитали 168 бомб за 8 часов, мы наконец снова начали дышать. Есминцы уходили. Они должны были собрать свой конвой, поскольку в наступающей ночи он нуждался в сопровождении. Если каждая подлодка удерживала по 3 эсминца, тогда только один из них мог ещё оставаться с конвоем. И для других подлодок всё получалось проще. Наш способ ведения войны совсем не похож на то, о котором думают юристы. Просто подкрасться под водой, выстрелить и скрыться, как вор в ночи. Наоборот, торпедируют корабли в охраняемом конвое, в основном подлодки, идущие на поверхность. И хотя размеры Сминца не предполагают неограниченного запаса глубинных бомб, я думаю, их не больше 80. Но и этого количества хватает, чтобы поддать нам жару. Мы ждали час, потом мы всплыли, полный вперёд. Мы перезарядили батареи. Это было главным, потому что без батарей мы не можем погружаться под воду и в результате перестаём быть субмариной. Мы перезарядили наши торпедные аппараты и снова приготовились к бою, только немного измучены. Я запомнил один совет, полученный ещё на Данхульме. моряк не может быть измучен. А если ты не можешь открыть глаза, ставь у них спички. Вместо спичек мы приняли таблетки кофеина и первитина. Может быть, они и не идеальны для здоровья, но позволяют обходиться без сна несколько дней, и для нас просто необходимо. В эту ночь нам не удалось догнать конвой. Но мы доложили о своём успехе в штаб. Потоплено 4 корабля, всего 24 тонны. Адмирал ответил: "Не 24, а 36 кораблей", и он перечислил все суда. Хорошо сделано. Продолжайте и топите остальных. Наша разведка работала великолепно. На этот раз они расшифровали радиосигналы противника. Хотя было потоплено 100 тысяч тонн, мы надеялись, что кое-что еще осталось и на следующую ночь. Мы уже забыли контратаку с глубинными бомбами и рассчитывали, что эсминцы израсходовали свой запас бомб. Но на самом деле мы так и не смогли догнать конвой, так как топливо у нас почти закончилось и нужно было вернуться на базу. Позже мы узнали, что конвой почти полностью разрушен, уничтожен. Мачта на горизонте, другой корабль. Его курс позволяет нам пытаться атаковать, несмотря на недостаток топлива. Мы подошли, когда настала ночь, несмотря на то, что Измениц направлялся прямо на нас. Как раз тогда мы увидели красный свет и изменили курс. Невозможно было, чтобы Измениц заметил нас. Да и разве начал бы он стрелять? Аварийное погружение. Никаких бомб. Неужели это совпадение? Мы всплыли. Лесменец всё ещё направлялся на нас. Снова мы увидели этот проклятый красный свет. Аварийное погружение. Это случалось 3 раза и к концу нас окончательно вымотало. Позже, однако, мы снова должны были погружаться, когда нас атаковали 2 Сандерленда. Мы заметили их слишком поздно. Они находились уже совсем близко от нас. Так близко мы ещё не сталкивались с самолётами. хотя для такого случая в боевой рубке устанавливалась автоматическая пушка. Один магазин был заряжен, другой под рукой. Командир хотел закрыть люк, но его заело. Очевидно, пружина испортилась, когда нас бомбили. Тем временем Сандерленд летел на нас. Моментально приняв решение, командир бросился в рубку, встал к пушке и выстрелил. Расстояние больше 1000 м. Самолёт отклонился. Однако, сделав это, он совершил большую ошибку. Теперь весь фюзеляж был открыт на небольшом расстоянии, а сам он не мог использовать своё вооружение. После следующей вспышки он внезапно нырнул и упал в воду. Другой самолёт тоже пошёл в атаку, и командир опять открыл огонь. Один из двигателей загорелся, и самолёт улетел. Всё это время инженер лихорадочно работал в боевой рубке, и мы наконец смогли погрузиться. Все поздравляли командира с меткой стрельбой. Если бы не его присутствие, духа и быстрота реакции, мы все погибли бы. Позже по радио сообщили о подвиге командира и о награждении его золотым крестом. Теперь нас направили в Брест, где база была больше, чем в Ларяне. Нас разместили в морском училище, в внушительном здании на высоком холме, видном на много миль вокруг. Ниже здания, в утёсах, были построены первые убежища для подводных лодок, мощные подземные пристани и доки. Воздушные налёты становились всё чаще, и мы хотели сохранить подлодки любой ценой, даже задержав их ремонт. Работа шла с невероятной скоростью. Бесконечные потоки грузовиков с песком и цементом текли по улицам. Рабочих разместили в новых жилищах. Во всём сказывалось умение организовывать. Никто не знал, что будет с гардемаринами. Отправят ли нас в Германию на курсы для офицеров или пошлют куда-нибудь ещё. Мы надеялись, что нет. мы чувствовали, что для нас сейчас самое подходящее время занять какой-нибудь ответственный пост. Одно было ясно. Из всей команды только мы не получили никакого отпуска. Честно говоря, после второй операции это было немного слишком. Вместо отпуска нас послали в дом отдыха для подводников. Там всё было прекрасно. И белый песчаный пляж, и всё, что угодно для отдыха на любой вкус. Но мы хотели увидеть свои семьи. Нам так много надо было рассказать им, а что можно сказать в письме. Тем временем наш корабль готовили к следующей операции, и похоже, что мы на него вернёмся. После каждой операции все командиры подлодок должны лично являться к командующему. При такой системе все могли высказать свою точку зрения и предложить возможные улучшения. Это помогало командованию непосредственно связываться с боевыми кораблями. работая по принципу опыт приобретается в море, а не за столом, покрытым зелёным сукном. Мы избежали множеству ненужной переписки, которая обычно задерживает дело. Слишком много посредников занимается писанием протоколов, а затем комментированием их. На этот раз командир вернулся от адмирала в плохом настроении. Он доложил о красных огнях и надеялся, что его выслушают. Но адмирал Денец, казалось, не придал им значения. Аважность доклада командира приуменьшил, отнеся всё к его переутомлению. Почему он так сделал, мы не понимали. Могли только предполагать, что на другом уровне всё выглядит иначе. Однако, как бы мы ни ворчали, мы должны были подчиняться приказу и надеяться только на то, что высшее командование имеет более широкие взгляды. Трижды ура! Горды Марины возвращаются в Германию для дальнейшего обучения. И что ещё важнее, Нам дали 8 дней отпуска перед следующим курсом. Я приехал в Берлин. Мама, увидев меня, заплакала от радости. Мысли о моём пребывании на подлодке беспокоили её, но, думая в то же время, она мной гордилась. Война на Востоке шла в это время достаточно успешно. За неким исключением, все, с кем я встречался дома, были убеждены, что мы идём к победе. Конечно, они имели самые странные представления о подводной войне. Но как могло быть иначе? Мы всегда добивались успеха ночью, всплывая тогда, когда нас почти не видно, гораздо быстрее и маневреннее, чем при погружении. Но если бы противник сумел изобрести устройство, делающее нас видимыми в темноте, наши возможности резко сократились. Красный свет был началом судьбоносного процесса для нас. Возможность с помощью инфракрасных лучей видеть объект в темноте была реализована Во всяком случае, наши потери значительно возросли по сравнению с прошлым годом. Большинство из моих одногодков, кто учился на наших шестимесячных курсах, успели уже погибнуть. Теперь мы изучали всё о последних типах торпед и о том, как их использовать. Все теоретические знания мы должны были показывать на практике в стрельбе по мишеням. В то же время нас готовили к экзамену как радистов. И мы практиковались в применении различных кодов и подача оперативных сигналов. В школе подводников нас учили подводной навигации, методам атаки и всему, что касалось внутреннего устройства субмарины. Несмотря на кое-какой приобретённый военный опыт, многому надо было ещё учиться. Каждого, кто впервые видит рубку управления, ошеломляет множество циферблатов и штурвалов. Они сбивают с толку и заставляют бледнеть даже инженеров других кораблей. Мы закончили и курсы артиллерийской стрельбы, упражняясь с пушками разного калибра, которые стояли на носу нашего маленького учебного судна. От этой, наиболее популярной части обучения, мы получили большое удовольствие. По окончании курсов мы сдали все экзамены. Далее нас произвели в лейтенанты и выдали назначение на море. Моя подводка принадлежала к уже знакомой мне серии 7С, и я явился к её командиру в Данске. На сей раз, зная, что взять с собой, я оставил свой морской рундук дома. Только что построенная подлодка начала пробное плавание на Балтике. Через четыре недели командир отозвал меня в сторону, чтобы поздравить. Мой друг просил меня назначить вас вахтенным офицером. Командование санкционировало это назначение. Завтра мы возвращаемся в Данцик и примем нашу новую крошку. Наша чудо-конструкция поднимается высоко на два-три линии. Это означает, что в её оснащении многое упущено. Команда производит отличное впечатление. Половина их уже повидала службу, и теперь они собирались парами или тройками. Весь день мы ползали вокруг нашего эмбриона. Вы должны знать свою лодку, чтобы управлять таким чудом техники, предупредил нас командующий флотилии. Наконец нам поставили тактическую задачу атаковать конвой, пересекающий Балтийское море, сопровождаемый авиацией и эсминцами. Для этого единственного учения собралось огромное количество офицеров-подводников. Всё-таки лучше потратить время на учёбу, чем потерять неподготовленную команду в бою. Ночь темна, как сажа. Мы едва видим линию горизонта. Облака и волны сливаются в единую гнетущую тёмно-серую массу, сквозь которую движется наша лодка, такая же серая, неразличимая в этой серой массе. Главная сила подлодки заключается в этом качестве хамелеона. Агонь. Наша отличная артиллерийская стрельба была почти слишком хорошей для учебной практики. Затем пришёл неожиданный сигнал. Всем немедленно прекратить учение. Включите радиотелефон высокой частоты. Подлодка X поранена и тонет. Старайтесь установить контакт. Ищите спасшихся. Спустите все спасательные лодки и вытаскивайте всех, кого найдёте. Командующий флотилией. Ночи светили вспышки. Лучший прожектор с более чем 10 подлодок и сминцев и кораблей конвоя обшаривали воду. На карту поставлена жизнь 50 человек. Командира, одного офицера и трёх рядовых удалось найти довольно быстро. Они сказали, что их, находившихся на поверхности, протаранила лодка, шедшая под водой. Подлодка утонула сразу. 5 человек смогли спастись только потому, что стояли на мостике и прыгнули в воду. Наш радист сказал командиру, что связался с утонувшей лодкой при помощи стуков. Мы доложили её пеленг на флагман. Сюда сразу пришли все корабли, участвовавшие в учении, и окружили этот район. Подлодка лежала на глубине 50 футов. По стукам определили, что все нашли убежище в двух водонепроницаемых отсеках на корме и что передний отсек закрыт. 50 футов. Дьявольская глубина. Мы знали, что спасти команду можно только с меньшей глубины. Я сам знаю случай, когда только троим из 60 удалось спастись с глубины 30 футов. Человеческое тело просто не приспособлено к такому перепаду давления, которое возникает при подъёме на поверхность с такой большой глубины. По меньшей мере, день понадобится, чтобы привести лифтер из киля и послать вниз водолазов с захватывающим механизмом. А это означает потерю ценного времени. Воздуха в этих отсеках на корме при таком количестве людей хватит только на 14 часов. Двигатели на затонувшем судне не работают, как и воздухоочистительная установка. Принимая всё это во внимание, флагман решил приказать людям подниматься на поверхность. У каждого был спасательный костюм, а камера давления на базовом судне давала возможность слишком быстро поднявшимся людям приспособиться к постепенному изменению давления. Людям под водой послали сигнал, неправдоподобно высокий, но всё-таки различимый человеческим ухом. Поднимайтесь. Покиньте корабль. Поверхность освещена светительными снарядами. Удачи. Командующий флотилии. Поднимайтесь, покиньте корабль, быстро повторяет гидрофонист. Спасение подводников очень отличается от спасения команды Люфтваффе. Конечно, не очень весело прыгать с парашютом. Но это нельзя сравнить с тем физическим и психологическим напряжением, которое испытывает команда подлодки даже в относительно мелких местах. Удачи вам, парни, думали мы. Это могло случиться с каждым из нас. При всей безнадёжности их положения, нам всё-таки хотелось надеяться. Младший вахтенный офицер там внизу был моим другом. Он женился 6 недель назад. В наши гидрофоны мы могли слышать звук наливающейся внутрь воды. Наши товарищи должны уравнять давление. Без этого не откроется люк. При глубине 5 футов давление воды равно 1 кг на каждый квадратный сантиметр. Значит, при глубине 50 футов оно составит 10 кг. И давление на палубу 38 тонн. Люк в диаметре 70 см. Свет горел всё время, пока сотни глаз осматривали поверхность. У многих из нас на подлодке были друзья, чья жизнь теперь висела на волоске. Глаза всех не отрывались от поверхности моря, но ничего не появлялось, ни пузырьков, ни признаков жизни. Мы ждали напрасно 4 часа, даже не стучали. Может быть, они не смогли открыть люк, или первый не сумел выйти и заблокировал выход остальным. Через 8 часов учения возобновили. Вы не можете возвратить мёrtвого человека к жизни, такова безжалостность войны. Иди и топи. Иногда это враг. Иногда ты сам, пока мы ещё отважные и доверчивы, мы сохраняем волю к жизни, даже если трагедия касается нас. Осмелится ли кто-нибудь вынести приговор? Смерть наших друзей только заставила нас глубже осознать наше собственное трудное положение.